Ну где ты, голубка? Летишь над волной? Оливковой веточкой машешь? Дай знак, что не ненасти прошло стороной, И радугой день разукрашен.